Глава 16. Четверг, 7 июля, 15 часов 49 минут. Потухший взгляд, нездоровый цвет лица, редкие жидкие волосы, дряблая кожа, глубокие морщины, тяжелое дыхание. Кауров смотрел на Натарова и не узнавал его. Шесть лет назад этот человек излучал жизненную энергию, был здоров, как бык, а сейчас еле передвигал ноги. Выглядел как человек, смертельно уставший от жизни, И Евграфова он принял в своем особняке на изумрудных прудах, и Каурова ждал здесь. Натаров с трудом отошел от окна, опустился в кресло, нащупал Каурова взглядом, но прошло время, прежде чем он смог сосредоточить на нем внимание. — Что смотришь, Родион Валерьянович? — голос Натарова не подвел. — Такой же твердый, язычный, как и прежде. — Думаешь, твоя взяла? — Кауров промолчал. Как человек практичный, он собирался говорить только по существу. А Натаров может разлагольствовать, если силы есть. «На службе восстановился, молодой, здоровый, а я в развалину превратился. Думаешь, это мне в наказание? Думаешь, за тебя?» Кауров молчал, не отказывая грешнику в покаянии. «Следователь, он ведь как священник, разве что тайну исповеди не соблюдает». «А вот хрен тебе!» Натаров скрутил фигу, но руку перед собой не вытянул. «Не заслужил ты, чтобы из-за тебя! Ты ведь тоже мне крови попил! Что молчишь?» «Нечего сказать». «Как это нечего? Ты зачем пришел?» «Мне сказали, я пришел». «Кто сказал? Евграфов!» презрительно скривился Натаров. «Поджопник этот!» «Начальник мой». «Начальник. Подставил он тебя тогда. Или ты думаешь, что я ничего не помню?» «Помню, знаю. И даже вино за собой чувствую. Но признаваться ни в чем не буду. Ты уж извини, умереть хочу с комфортом». В окружении детей с плохо скрытой усмешкой дополнил Кауров. «Это ты мне прямо под дых? Или по яйцам?» «Хотите поговорить?» Натаров взял авторучку, удерживая двумя пальцами, поднял над столом. Затем уронил, проводив ее взглядом до самого стола, и усмехнулся, услышав шлепок. «Мои дети, что хочу, то и делаю. Ты это хотел услышать, Кауров?» «Я хочу знать правду. Правду. А правда такая. Наказан я за свои грехи. Проклят!» А тут этот приходит заявляет, что он мой сын. Игнат Федосеев? Да нет, Федосеев потом уже был. А в прошлом Леня приходил. Натаров скосил взгляд на раскрытые сторонки от него лист бумаги. Леонид Петелин. И что я, по-твоему, сделал? Выгнал его в зашей. Не в себе я был после обследования. Ничего не нашли, а жить не хотелось, так хреново было. А ночью снится. Мои дети — мое проклятие. Да так явно приснилось Женщина была в ярко-синем платье, живая, но лицо в трупных пятнах. До сих пор перед глазами. Принять их, сказала, надо. Ничего не говорила, но я слышал. Слышал так, как будто она мне на ухо кричала. И что, ты думаешь, я сделал? А в список наследников решил включить всех. Скольких всех? А я что, знал, сколько их там было? Сколько там? «Набрызгало. Знаешь, почему детей отпрысками называют?» «То есть вы не узнавали, сколько у вас этих самых отпрысков?» «Как это не узнавал?» «Узнавал. Навел справки. Девять отпрысков, ни много, ни мало. Всех в список наследников включили?» «Всех. Определенная сумма каждому или одна сумма на всех?» «На всех. Вдруг еще там кто-то объявится?» То есть, чем меньше наследников, тем больше получает уцелевший. Уцелевшие. А вот об этом я как раз не подумал. Может, потому что ничего никому не сообщал. Подготовил список, в случае смерти вскрыть, а до смерти никто ничего не должен был знать. Думаешь, глупо поступил? Преступно глупо. Но ведь сработало. Что сработало? Легче мне стало. Совсем хорошо стало, я даже к работе вернулся. Вот и скажи, зачем мне убивать своих детей? Чтобы каких-то 10 миллионов сэкономить. Так я мог просто отменить завещание. Логично? Логично. Так в чем моя вина? Вины, может, и нет, но в ваших детей кто-то убивает. Моих детей. До сих пор непривычно звучит. «Жизнь, считай, прожил. Привык считать, что детей у меня нет. Они были, но где-то там, не ваши чужие, но от вас». «Блеснуть решил Кауров», — скривился Натаров. «Блеснул. Прямо в лужу. Наташка моя двух дочерей до меня родила, а со мной ничего. а потом узнавал, бесплодие у меня. Еще думал, что липу в клинике сливал, а тут приходит этот». «Сын, родной!» Думал, врет, а потом проверил, правда, и остальных нашел. Девять душ, ну, считая Леню, и сон приснился. Нашел всех, в завещание внес. Легче стало. «Как вы узнали, сколько у вас детей и кто они такие?» «Вот, разговорился!» С барственным видом усмехнулся нотаров «Не перебивай, я еще не все сказал». Я ведь не знал, что моих отпрысков убивают, только чую, что хреново мне. Хорошо все было, и вдруг снова все вернулось. И никто уже ничего не может сделать. Ваших отпрысков уже два месяца убивают. А я следил за ними, нет? У меня и без них целый гарем. Две дочки, и все баб нарожали. Пять внучек, пять! Игнат Федосеев тоже к вам приходил? А я не говорил. Приходил. Нет больше Игната Федосеева. Вот и скажи, зачем мне его убивать? Это же моя смена. На кого я завод могу оставить? На горем свой? Так они там только по текстильной промышленности. Одни шмотки на уме. Нет, это хорошо. Девчонки у меня чудесные. Люба дорого. Натарва замолчал, растягивая губы в улыбке. О своих дочерях и внучках он думал с явным умилением. Может, на самом деле в семье полная идиллия. «Мужья в этом гареме есть?» — спросил Кауров. «Мужья?» — недовольно глянул на него Натаров. «Ну, мужья-то, конечно, есть. И у Варвары муж, и у Валерии. У Варвары муж что надо, а у Валерии... Не того, туго назвали. Ну да ладно!» Натаров качнул головой, строго глянув на Каурова. Не собирался он откровенничать с ним там, где дело касалось его семьи, но он гнул свое. «Мужья знали о появившихся наследниках?» «Да нет, я никому не говорил». «Кто о них знал?» «Кто знал?» «Лёня знал?» «Петелин». «Он вам весь список представил?» «Он. Только не сразу. Я его попросил узнать и мне сказать. У него там источник свой в клинике работал, где я рождаемость повышал». «Кто источник?» Это ты у него спроси. Значит, Леонид Петелин вам список представил. Он. Я могу ознакомиться с этим списком? Натаров молча ткнул пальцем в лист бумаги и, не отрывая от стола, переместил с одного конца на другой. Кауров кивнул в знак благодарности, взял бумагу, пробежался по тексту. И Мирошникова там, и Барков, и Старов, и Федосеев. Этих уже можно вычеркивать. А имя... Щипковой Марины Валентиновны должно сохраниться. Кауров не мог дать ее в обиду. Помимо Марины оставалось еще четверо живых. Одно женское имеет три мужских, в том числе и Петелин. Фамилии, адрес все есть, но адреса, возможно, уже не недействительные. Из дома 48 по улице Горького родители Марины съехали, когда она еще училась в школе. Старые адреса, 28-летней давности — Из списка от медицинского центра. «Можешь оставить себе. Я не хочу, чтобы еще кто-то погиб», приложив руку к животу, скривился Нотаров. и терен знал о том, что он и остальные включены в завещание. «Нет, я никому не говорил. Знает только нотариус, а это значит, что не знает никто». «А если кто-то все-таки знает? Если нужно сделать ход конём Завещание Натарова стало приговором для его биологических детей. Кто-то о нем знает. Кто-то пытается сократить список, увеличивая тем самым сумму своего наследства. Возможно, за убийствами стоят дочери Натарова, а у них задача немного сложнее — уничтожить всех, кто в списке, до последнего. Значит, нужно рубить этот змеиный узел. Натаров должен уничтожить свое завещание и сообщить об этом всем, кому только можно. «Извини, Кауров, не могу говорить». Натаров с трудом поднялся с места, его шатнуло. Родион одной рукой поймал его за локоть, другой за плечо. Открылась дверь, появился атлетического сложения мужчина с жесткими чертами лица. Кауров передал ему больного. «Здесь пока побудь», — еле слышно, со скрипом проговорил хозяин. Кауров кивнул. «Он должен предложить Натарову кардинальное решение вопроса. Если понадобится, сутки будет ждать, двое, да сколько угодно. Натарова увели, дверь осталась полуоткрытой. Кауров подошел, прислушался. Дом большой, оживленный, голоса слышные. Натаров заговорил, дверь за ним закрылась, голос стих. Внизу одна женщина что-то сказала, другая откликнулась, раздался детский смех. Натаров большой человек, и дела у него масштабные. Но в доме решались всякие вопросы, как повышенной важности, так и обычные будничные. Проблемы со сбытом, с чистой прибылью, планы на поездку в Милан или кругосветное путешествие на океанской яхте. Муж дочери загулял или ушел в запой, служанка уронила дорогую вазу, старшая внучка разбила машину или просто влюбилась непонятно в кого. Но все это тихое небо над штормовым морем пожирающая изнутри болезнь, от которой нет спасу, следствие по делу об убийстве любовницы, биологические дети вдруг объявились. И бушевали страсти в этом доме, и бушуют, и будут бушевать. Где-то здесь, возможно, плетется заговор вокруг Натарова и его наследства. Может быть, его потихоньку травят, а он и не догадывается. Может, он и сам вычеркивает своих биологических детей из проклятого списка. Может, сейчас в этом доме находится убийца, и над ним вихрится тёмная энергия, расползаясь по коридорам, комнатам, кабинетам. Что-то не так в этом доме. Что-то не так, и Кауров это чувствовал, но сделать ничего не мог. Ждал он долго, не менее часа. Наконец открылась дверь, и в кабинет вошла молодая женщина лет тридцати. Высокая, плотная, ширококосная, но не толстая, Свитшот на ней, черные леггинсы, видно, что ноги сильные, икры и бедра прокаченные. Осветленные волосы туго стянуты в хвост на затылке, на лице минимум косметики, но глаза густо накрашены. Черты лица неправильные, нос длинный и грубый, глаза маленькие, но женщина, тем не менее, оказалась привлекательной и пахло от нее дорогим парфюмом. Отцу плохо ему сделали укол, с едва обозначенным чувством вины, сказала она. Женщина старалась казаться вежливой, но бездушно смотрела куда-то сквозь каорова «Пойдемте, я вас провожу». «Да, конечно». Родион провел рукой по папке, в которой уже лежал список состоявшихся и потенциальных жертв. От визита он получил гораздо больше, чем рассчитывал. «А вы младшая дочь Бориса Алексеевича?» спросил он, глянув на обручальное кольцо на ее правой руке. «Почему младшая?» — с едва уловимым кокетством в ожидании комплимента спросила она. «Слишком молодо выглядите для старшей», — не подвёл Кауров. «Стараюсь». «Варвара, вы, наверное, знаете, зачем я здесь?» — закрывая за собой дверь в кабинет, спросил Кауров. «Валерия». «Я слышала, главного инженера убили. Совсем ещё молодой человек. Заместитель директора по производству». «Не понимаю, при здесь отец?» дому у Натарова огромный, натуральный дворец. Лестница длинная, пока спустишься, еще и через Холоти, а это квадратов пятьдесят площади. Впрочем, Кауров никуда не торопился. Я слышал, этот главный инженер объявил себя сыном вашего отца. «Да?» — Валерия остановилась, в раздумье приложив палец к виску. «Что-то слышала». «Что слышали?» «Да так, слышала звон». «Прошу». Женщина продолжила путь, вывела Каурова на террасу, правое крыло которое спускалось к бассейну. Там же, под козырьком в теньке, стоял жгучий брюнет модельной внешности с крепко накачанным торсом и с татуировкой роскошные морды ягуара на плече. Солнцезащитные очки с крупными линзами, тяжелая золотая цепь с крестом, красные купальные шорты, шлепки, в руке стакан. «Похоже, виски со льдом». Валерия косо глянула на него и с осуждением покачала головой. Отцу плохо, этот мачо только о развлечениях думает. Но осуждала она мужчину по-свойски, как родного человека. Возможно, это был ее муж, но Валерия и не собиралась знакомить с ним Каурова. Без осуждения Валерия глянула на высокого сухопарого мужчину в светлом летнем костюме. Темно-русые волосы, модельная стрижка, подчеркивающая их силу и густоту. Правильные черты лица, в которых чувствовалась породистость, если такой эпитет уместен в описании человека. Выражение лица мягкое, спокойное, но взгляд жесткий, холодный, как у человека, уверенного в себе. Ни молодой, под сорок, но ни морщинки на лбу, ни серебринки в волосах. Симпатичный мужчина, стройный, подтянутый, даже при жестком взгляде внешность отнюдь не отталкивающая. Он стоял на жаре в отдалении у шашлычной беседки. Но Валерия заметила его и задержала на нем взгляд. Но в лице не изменилась и даже не отвлеклась от Каурова, хотя и не уделяла ему особого внимания. И торопилась поскорее избавиться от него. «Вам не кажется это странным? Федосееву всего 28 лет, а он уже заместитель директора», — спросил Родион. «Причем огромного предприятия». Намек задел заживое, женщина снова остановилась и даже повернулась к Каурову. «Что вы об этом знаете?» — довольно резко спросила она. «Если бы я что-то знал, меня бы здесь не было. Пока что я могу только догадываться. С вашей помощью». «Хотите сказать, что отец продвигал этого Федосеева?» «Если продвигал, значит, Федосеев знал тайну своего с ним родства». «И что вы хотите узнать?» «Откуда взялась эта тайна?» «А вы не знаете». «Пока только догадки». И я не знаю. Всего доброго. Валерия кивком указала на ворота. К Родиону подошел брутального вида мужчина в белой сорочке и с рацией. Он проводил его до ворот и выставил за калитку.